Она сделала хороший глоток коктейля. Какой же я была идиоткой! Она повторила всю программу с вами. Очевидно, этого следовало ожидать. Стэн, ее бывший приятель, заявился к нам на квартиру, когда она проколола шины у его тачки. Он жутко разозлился и, наверное, подумал, что пора вправить ей мозги. Но в итоге мозги вправили ему. Как? шел набросилась на него с кухонным ножом. Нката взглянул на Линли, и тот кивнул. Как правило, убийцы... Имеют излюбленное оружие. Но почему убили Николь, если предметом страсти Шелли была Вай? И зачем надо было ждать целое лето? Вай, по-видимому, поняла, что его смущает. Понимаете, она не знала, куда подевалась Никки. Но знала, что Терри запал на нее. И если Шелли начала следить за ним, то со временем он вывел ее прямиком к Никке. Она вновь приложилась к напитку и, взяв салфетку, промокнула уголок рта. Кровожадная сучка, тихо выругалась она. Надеюсь, она сгниет заживо. Эта сучка поимела свое. Пробормотала Линли, зная теперь происхождение записки, найденной в кармане Николь Мейден. Нам нужен ее адрес, если вы его знаете. И еще нам нужен список клиентов Николь. Клиенты тут ни при чем. Я же только что вам все рассказала. Так-то оно так. Но нам также сообщили, что в Лондоне есть какой-то мужчина, с которым Николь поддерживала отношения, несколько отличный от тех, что складываются между клиентом и... Он запнулся, подыскивая подходящий эвфемизм. И его вечерним компаньоном. Помог ему Нката. И мы надеемся обнаружить его среди постоянных клиентов Николь, — закончил Линли. — Ну, если и был кто-то, то я его не знаю, — сказала Вай. «Мне трудно поверить в вашу неосведомленность», — сказал Линли. «Вы не сумеете убедить меня в том, что такие апартаменты оплачиваются исключительно из доходов от вашего сексуального бизнеса. Меня не волнует во что вы верите», — заявила Вай. Она резко подняла руки и развязала шейный платок. «Мисс Невин, мы ищем убийцу. Если он тот человек, который изначально снял для Николь Мейден эту квартиру, то вы должны назвать нам его имя». поскольку, если он вдруг узнал, что она не выполняет условия их соглашения, то вполне мог в припадке ярости убить ее. И, смею заметить, ему вряд ли понравится, что вы продолжаете проживать в этих хоромах, теперь, когда Николь больше нет. — Мне нечего вам сказать. — А может быть, это Риф? — спросил Нката. — Какой Риф? Вай вновь потянулась к стакану. — Мартин Риф из финансовой фирмы. Не сделав ни глотка, она начала вертеть стакан, наблюдая, как сталкиваются и позвякивают в коктейле кусочки льда. Наконец она сказала, я солгала вам насчет МКР. Я никогда не работала у Мартина Рива. И вообще не знакома с ним. Я узнала о нем и о Трице, и со слов Никки. Когда вы спросили вчера о нем, я решила схитрить, извините. Я и подумать не могла, что вы уже так много знаете обо мне и о Никке. «А мой род занятий не располагает к особой откровенности с полицейскими. Тогда что же свело вас вместе?» — спросил ее Нката. «Меня и Никки. Мы познакомились в пабе Джек Хорнер на Тоттнэм-Кортроуд, недалеко от университета. Джек Хорнер — персонаж детского четверостишия, пай-мальчик, любящий полакомиться». К ней клеился какой-то пляшевый толстячок с гнилыми зубами, а когда он смотался, то мы вместе посмеялись над ним. Потом мы поболтали о том о сём, и... Она пожала плечами. В общем, мы сразу поладили. С Никки было легко общаться. Она любила поговорить по душам. Её заинтересовала моя работа, когда она узнала, как эта работа прекрасно оплачивается, гораздо лучше, чем её труд в МКР, то решила попытать счастье.